Глава восьмая. Панары для книг. Как только в здании ИВО началась работа, между Германом Круком и Зелигом Калмановичем возникли разногласия по поводу дальнейших действий. Круг считал, что книги необходимо выносить. Его заместитель Калманович был против. Круку было проще других, у него был железный пропуск, позволявший входить в гетто без обыска а также связи в администрации гетто, облегчавшие процесс книжной контрабанды. Юденрад поставил контрабанду продуктов питания на широкую ногу. Их ввозили в гетто на машинах, попадавших на территорию с разрешения немцев. На них доставляли скудные официальные запасы еды и дров, вывозили мусор и снег. Круг решил вписать в операцию по контрабанде продуктов еще и книги. Он придумал хитроумную схему. Однажды немцы дали ему разрешение перевезти на грузовике из здания ИВО в библиотеку гетто лишнюю мебель, столы, книжные шкафы и прочее. Внутрь он набил книги, учебники, которые потом передал в школы гетто, редкие издания, рукописи и картины, которые поместил в свой тайник. Когда сокровища выгрузили, большую часть мебели он передал не в библиотеку, а в администрацию гетто для распределения по ее усмотрению. В библиотеке необходимая мебель уже имелась. Вся эта затея преследовала одну цель – ввести в гетто книги. Зелик Калманович прибегать к таким схемам не мог, да и по натуре своей был осторожнее. При всей ярой ненависти к немцам он считал, что Ганс Мюллер и Иоганна Споль правы в одном. С сокровищем культуры действительно будет безопаснее в научном институте в Германии, чем в раздираемой войной в Вильне. Союзники рано или поздно одержат верх и обнаружат эти сокровища, где бы они ни находились. Калманович считал, что невольники должны отправить как можно больше книг и документов в Германию. Трудно сказать, было ли то оправданием страха, что его поймают на контрабанде, или пророческим предвидением, но среди коллег его точка зрения вызывала горячие споры. Калманович же проявлял непреклонную твердость, обнаружив крайне редкий буклет XVIII века на идише, манифест просветителей и учебник медицины под названием «Книга снадобий» он не стал его прятать и не передал к руку. Вместо этого поделился своим открытием с полем, а тот положил книгу в груду, предназначенную к отправке в Германию. Шмерки, Суцкивер и другие члены бригады пришли в ярость. Круг проявил большую снисходительность. Ставки возросли и расчеты изменились в мае 1942 года, когда Мюллер со своими сотрудниками уехал в Киев, чтобы организовать деятельность ОШАР и там. На их место прибыли новые лица во главе с Альбертом Шпоркетом. 52-летний Шпоркет не принадлежал к интеллигенции. Он был скотопромышленником, владельцем и директором кожевенной фабрики в Берлине. А помимо этого, убежденным нацистом, вступил в партию в 1931 году еще до прихода Гитлера к власти. Мюллер, напротив, стал членом партии только в 1937. -м. Альберт Шпоркет свободно говорил по польски и по русски, поскольку до войны имел деловые связи с Польшей, но при этом ничего не понимал воудайке. Его заместитель Вилли Шефер был бывшим лютеранским священником и теперь писал докторскую диссертацию на теологическом факультете Берлинского университета. Его познания сводились к основам библейского иврита. Еще один сотрудник Ошайер. Герхард Шпинклер, прекрасно владел русским, однако не знал ни иврита, ни идиша. И, наконец, был еще доктор Герберт Готхарт, выступавший в качестве специалиста по иудаике. Он преподавал семитские языки в Берлинском университете в звании доцента, имел докторскую степень из Гейдельберга и являлся ветераном о годхард побывал в Вильне вместе с Полем еще в июле 1941 года по ходу первой мародерской вылазки. Сейчас он перемещался между Вильной и Ригой, где числился специалистом по религии в составе основной восточной рабочей группы ОШР. Готхард был толстым коротышкой с песклявым голосом, шмерки прозвал его свинюшкой. А над всеми ними, венчая собой бюрократический тотемный столб ОШАР, возвышался поль, его все почитали, когда он был на месте. Новый состав представителей ОШАР относился к евреям-невольникам куда менее почтительно. Шпоркет привык издеваться над своими работниками и распускать руки. Рахела Крынская вспоминает, здание ИВО сотрясалось от его воплей, мы его страшно боялись, старались пореже попадаться ему на глаза. Но он все время ходил из помещения в помещение, вставал рядом с каждым. В такие минуты у нас все валилось из рук. Калманович пишет в дневнике. Старик, так он прозвал Шпоркета, сегодня избил молодого рабочего, застал его за курением. Шпоркету и его сотрудникам из ОШР нравилось демонстрировать свое всесилие арийских повелителей мира. Они действовали не размышляя и выпускали пар, как им вздумается. Однажды Шпоркит приказал вскрыть деревянные полы в библиотеке Виленского университета, заподозрив, что под половицами спрятаны еврейские книги. Ничего не нашлось. Готхард, свинюшка, был убежден, что в здании ИВО где-то припрятано золото, и когда ему попался сейф, он приказал слесарю его вскрыть. Внутри оказались одни лишь рукописи и документы. Готхард рассверепел, бросил бумаги на пол, принялся топтать ногами, а потом в сильной злобе выскочил вон. Тон То задавал поль. Во время одной инспекции он разбил статуи известного русско-еврейского скульптора XIX века Марка Антокольского, назвав их ужасными. Отбывшие сотрудники Мюллера вели себя по-джентльменски, сотрудники Шпоркета оказались дикарями и кровопийцами. Однако гораздо печальнее перемена рабочей обстановки выглядел новый подход, предполагавший уничтожение лишних книг. Руководство оперативного штаба Розенберга в Берлине официально сформулировало свою позицию 27 апреля 1942 года в распоряжении представителям на местах на Восточном фронте. Основная задача организации – сбор материала. Вторая задача – уничтожение материала. Нужно проследить, чтобы то духовное оружие нашего духовного врага, в котором мы не нуждаемся в целях сбора материала, было уничтожено. Во многих случаях производить уничтожение будут другие организации. Задача штаба Розенберга – обеспечить стимулы и руководство. Под этим имеется в виду освобождение библиотек, магазинов старой книги, архивов, художественных собраний и так далее от тех книг, документов, рукописей, картин, плакатов и фильмов, которые могут быть использованы нашим идейным врагом. Отделение ОШР в Риге, которому подчинялась Виленская группа, прислало конкретные указания касательно того, как распорядиться разными категориями враждебной литературы. Там говорилось, что материалы на иврите и идише надлежит полностью уничтожить в том случае, если они не подходят для отправки в еврейский институт во Франкфурте. То есть выбор был между Франкфуртом и Печью. Никаких передач в библиотеку Виленского университета больше не будет. Поле объявил квоту в Германию отправлять не более 30% книг и документов. Оставшиеся 70 или более процентов подлежат уничтожению. Шпоркит, как бизнесмен, договорился с местными бумажными фабриками о поставках мукулатуры из здания ИВО с оплатой по девятнадцать рейхсмарок за тонну. На фабриках из мукулатуры изготавливали целлюлозу, а из нее чистую бумагу. Уничтожение книг превратилось в мелкое коммерческое предприятие, которое покрывало карманные расходы сотрудников ОШАР. Шпоркит с сотрудниками перепоручили евреям-невольникам сортировку материалов на предназначавшиеся для коллекции и для уничтожения. В результате на членов бригады еврейских ученых легла ответственность за подписание или не подписание смертных приговоров сокровищем культуры. В тех редких случаях, когда Шпоркет с коллегами брались сами сортировать материал, они в буквальном смысле смотрели только на обложки и отправляли в Германию те книги, где им больше нравились переплеты. Что парадоксально – наиболее безжалостно обращались с книгами по иудаике на немецком языке, они тотально отсылались на переработку. «Таких у нас уже полно в Риге, сотни тысяч», — рявкнул в пояснение Шпоркет. Круг, как библиотекарь, с содроганием описывает тот момент, когда в начале июня 1942 года книги начали уничтожать. Рабочие евреи, занятые этим, буквально рыдают, от одного вида сердце разрывается. Как человек, создававший библиотеки сначала в Варшаве, а потом в Виленском гетто, он в полной мере понимал масштабы этого преступления, равно как и разворачивавшиеся на его глазах культурные катастрофы. Он также отметил параллель между судьбой виленских евреев и их книг. Агония института изучения Идиша оказалась не только долгой и медленной. Как и всем здесь, ему суждено окончить жизнь в братской могиле вместе со множеством других. Братская могила под названием макулатура растет с каждой минутой. Поль же был весьма доволен тем, как гладко проходила Виленская операция. В донесении берлинскому начальству он хвастается «Объекты сортируются еврейской рабочей силой, бесполезные материалы отделяются в виде макулатуры, сортировка в ИВО представляется эффективной мерой, поскольку отменяет необходимость отправки ненужных материалов в Рейх». Предметы культа ждала та же судьба, что и книги. Сотрудники ОШР продали 300 похищенных свитков Торы местной кожевенной фабрики. Там пергамент пошел на починку подметок немецких армейских сапог. До такой переработки додумался Шпоркит. Еще бы, он же был скототорговцем и кожевником. Калмановичу, человеку религиозному, тяжело было смотреть на осквернение свитков. Странно в наше время выглядят свитки Торы. Сегодня я видел их в двух разных местах, все поруганные и порушенные, стоят прислоненные к стене в углу чердака, стоят на десятки десятков свитков Торы и пророков, большие и малые, любимые и славные по приказу хозяев. Какой их ждет конец? Самым, пожалуй, вопиющим актом вандализма стала осуществленная полем продажа свинцовых печатных пластин виленского издания Талмуда, выполненного издательством Ромма. Они весили 60 тонн на переплавку. Свинец пошел на немецкие фабрики по изготовлению оружия. Плавильный цех заплатил Полю по 39 марок за тонну. Уничтожались не одни лишь еврейские материалы. Как и предвидел Мюллер, помимо еврейских книг, команда Шпоркита занялась и другими образцами враждебной литературы. В здании Навивульского, 18, хлынули книги и архивы на русском и польском языках. Русскоязычные книги из Государственной библиотеки имени Враблевского и библиотеки Виленского университета, книги из Польской публичной библиотеки имени Томаша Зана, научной библиотеки Польского общества друзей науки, со склада издательства Йозефа Завадского и из библиотеки Виленской евангелической церкви. Все их направили в ИВО для разбора и обработки. Еврейской рабочей силе по выражению поля поручили селекцию и этих материалов. Ошайр даже направлял подневольных работников евреев с особыми заданиями в местные церкви и соборы для разбора их собраний. Особенно запомнилась одна такая экскурсия. Под началом профессора поляка группа узников гетто разбирала две с половиной тысячи томов библиотеки-часовни Остра Брама, главной католической святыни Вильны. Неподалеку от образа Девы Марии, обладавшего для верующих чудотворной силой, Группа отобрала 500 томов христианской гамилевтики, экзегез и трудов по теологии для отправки в Германию. Скорее всего, то был первый случай, когда евреи нанесли длительный визит в остро -Брама. Позднее на склад в ИВО стали поступать рукописи и архивы из соседней Белоруссии. В апреле 1943 года особым эшелоном была доставлена обширная коллекция из Смоленского музея и архива. Здесь были летописи XVI и XVII веков, дневник постельничьего Петра I, письма Максима Горького и Льва Николаевича Толстого. Советские собрания из витебских архивов также перевели в Вильну, чтобы впоследствии отправить в Германию. Шпоркит оказался дельным администратором. Он разбил бригаду интеллигентов на звенья, каждая располагалась в отдельном помещении здания ИВО. По воспоминаниям Суцкивера, сотрудники были распределены по помещениям так. Первый этаж. Советские материалы. турски Шпинклер и Шпоркет. Иудаика. Михаил ковнер и доктор Даниэль Файнштейн. Польские книги доктор Дина Яффе. Цемах Завельсон. Библиографический отдел. Гиршмац. Брайна Ас. Второй этаж. Отдел рукописей. Авром Суцкивер. Рахела Крынская. Нойми Маркелес. Молодежные исследования Ума Алькиницкая. Педагогический отдел Рушка Корчик, отдел гибраистики Израиль Любоцкий, Шмерки Кочергинский. Литовский отдел Беньямин Лам, отдел переводов Зелик Калманович, доктор Якоб Гордон. Третий этаж и подвал, газетный отдел Акива Гершатор, Давид Маркелес. Три отдела из одиннадцати занимались нееврейскими материалами. Шпоркет участвовал в сортировке русских книг. Вскоре после того, как началось уничтожение материалов, Шпоркет объявил кругу, что получил приказ вывести и переработать библиотеку Гетто. Круг пришел в ужас. Библиотека Гетто была его любимым детищем, главным вкладом в культуру, а также единственным и важнейшим источником поддержания духа узников. Он бросился в бой и придумал, как отменить это распоряжение, натравив разные немецко-фашистские организации друг на друга. Круг обратился к Якобу Генцу, начальнику полиции Гетто, на тот момент, в июне 1942 года, он, по сути, руководил Гетто. Попросил Генца получить распоряжение Франца Муррера, заместителя гибиц-комиссара по еврейским делам. О том, что дубликаты книг из рабочего помещения О должны быть переданы в библиотеку Гетто. Генц, недавно сместивший инженера Анатолия Фрида с поста главы Юденрата, стремился завоевать популярность среди интеллигенции Гетто. Он был только рад сделать к руку одолжение. Муррор, заместитель Геббетс-комиссара, тоже хотел укрепить новое главенствующее положение Генца в Гетто и согласился удовлетворить его просьбу. Он отправил в ОШАР письменное распоряжение, с требованием передать дубликаты книг по иудаике в библиотеку гетто получив распоряжение шпоркет решил что мурар старший немецкий чиновник по всем еврейским делам вильны заинтересован в сохранении библиотеки гетто у шпоркета не было выбора пришлось отказаться от плана вывоза и переработки библиотеки гетто но это стало невеликим утешением в океане истребления книг круг тем временем принял еще одну предосторожность и переместил большую часть содержимого своей книжной малины из библиотеки гетто в другое место, в подвал в центре города, за пределами гетто. После июля 1942 года в дневнике Крука почти нет упоминаний об операции ОШР в ИВО. Слишком мучительно было описывать происходившее, физическое уничтожение целой культуры. Однако ученый Зелик Калманович вел в гетто собственный дневник, и короткой строкой зафиксировал процесс гибели. 2 августа 1942 года. Предприняты необратимые действия, все библиотеки демонтированы, книги сброшены в подвал точно мусор. Хозяин заявил, что вызовет грузовики для перевоза макулатуры на фабрику. Подвал необходимо освободить для приема очередной партии. 19 ноября 1942 года. Соседняя бумажная фабрика закрылась. Бумаги из подвала продают на другую, до нее несколько десятков километров. 24 января 1943 года. Постоянно вывозит макулатуру. Хозяин производит ее все больше и больше. 5 июля 1943 года. Остатки библиотеки ИВО отправлены в утиль. 26 августа 1943 года. Всю неделю сортировал книги. Собственными руками отправил несколько тысяч книг на гибель. На полу в читальном зале ИВО лежит груда книг, кладбище книг, братская могила. Книги, ставшие жертвой войны Гога и Магога, как и их владельцы. На бумажные фабрики книги вывозили регулярно, а вот отправки в Германию начались позднее. Для них нужно было оборудование, ящики, согласование с военными властями и администрацией железной дороги, разрешение из Берлина. Первая партия, в которую вошли архивные документы, уехала в конце октября 1942 года. 16 ноября в Германию отправили 50 ящиков с книгами, а в феврале 1943 года 35 ящиков, где находилось 9403 книги. Место назначения было два: штаб-квартира ОШАР в Берлине и Институт изучения еврейского вопроса во Франкфурте. Советские книги обычно отсылали недалеко, в Ригу, в главную восточную рабочую группу ОШАР. Последняя крупная отправка в Германию состоялась в июне-июле 1943 года, в нее вошло около десяти тысяч книг на идише и иврите. Материалы, отосланные в Германию, представляли собой меньшинство счастливчиков. Для большинства книг, рукописей и документов здание ИВО на Вивульске-18 стало своеобразными панарами, Последней остановкой в пути на переработку.